Дмитрий Вернедуб Полынь и порох Глава первая По приглашению атамана Каледина во дворец на утреннее экстренное заседание собрались члены Донского правительства, прибывшие, кстати сказать, далеко не в полном составе. Каледин в сжатой форме доложил обстановку. «В моем распоряжении, — докладывал атаман, — находится 100, самое большее — 150 штыков». Которые издерживают большевиков на персиановском направлении. Перед вашим приходом я получил сведения от приехавшего помещика, что колонна Красной Армии, по-видимому, обойдя добровольческую армию, движется по направлению к станице Грушевской. От генерала Корнилова мною получена телеграмма: Корнилов извещает о своем намерении покинуть Ростов и настоятельно просит срочно отправить офицерский батальон с Персиановского фронта в его распоряжение. Как видите, дальнейшая борьба невозможна. Она приведет к бессмысленным жертвам и напрасно пролитой крови. Прихода большевиков в Новочеркасск можно ожидать с часу на час. Мое имя, как говорят, одиозно. Поэтому я решил сложить свои полномочия, что предлагаю сделать и правительству. Прошу высказываться. Но как можно короче. Разговоров и так было достаточно. Проговорили Россию. Впервые за все время никто из членов парламента не протестовал. Слова Атамана и его решительный тон с одной стороны, с другой безысходная жуткая обстановка, угрожавшая их личной безопасности, очевидно произвели на присутствующих удручающее впечатление. Все быстро согласились с Калединым сложить свои полномочия, решив передать власть городской думе и демократическим организациям. Предполагалось составить официальный акт о передаче власти к четырем часам пополудни. Но не успели последние члены правительства покинуть дворец, как с быстротой молнией пронеслась весть, что Донской атаман Алексей Максимович Каледин выстрелом покончил счеты с жизнью. В конце января-начале февраля 1918 года объединенные красногвардейские отряды, используя как плацдарм близлежащие населенные шахтерами территории, провели наступление на Донскую столицу. Падение Новочеркасска становилось неизбежным, и предчувствие неотвратимой катастрофы овладело всеобщим сознанием, сгущая нездоровую предгрозовую атмосферу. Страх и отчаяние, озлобление и разочарование. А вместе с ними преступная обеспеченность захватывала массы. Новочеркасск в сущности был открыт и легко уязвим. Всякая мысль об ответной наступательной операции отпадала сама собой. Добровольческая армия Корнилова и Алексеева покинула город, сейчас она оставляла Ростов. А главный источник подпитки ополченческих частей, по аналогии с Отечественной войной 1812 года, именовавшихся партизанскими отрядами, Юнкера, студенты, гимназисты и редкие верные присяги офицеры и казаки почти совсем прекратился. Из дневников очевидца. Два человека, один в штатском, другой в военной форме, стояли посреди улицы на пронизывающем февральском ветру. «Я сам видел, как полковник Федорин пересчитывал и принимал ящики», — поправляя пенсне, возбужденно шептал фотограф Ценципер. Я даже снимок сделал. Вот смотрите. В штатском представитель добра армии. Он в чине генерала. Я месяц назад его при всем параде. Художественно. А это ваш полковник Смоляков. А это... Послушайте, маэстро. Перебил его казачий офицер в чине под Ясаула. То, что вы отменный портретист Весного Черкасс знает. А по мне, так лучше бы физиономию ящика предъявили. Как говорится, анфас и профиль. — Обижаете, Валерьян Николаевич, я и так сильно рисковал. Шутка ли два часа в погаузе сидеть? А если бы они его проверили? Да и что, у меня труба подзорная вместо объектива, что ли? Ладно, ладно. Дальше. Как только ящики выгрузили, они, замечу, вам хоть и велики, но два казака ей тянут. сам походный атаман пожаловал. С большой охраной! Тут, пропуская мимо офицерский патруль, подъесаул Валерьян Николаевич Ступичев отвернулся и сделал вид, что прикуривает. «А что же, полковник Смоляков с чинами был? «Да нет!» — замотал головой фотограф. «С грузом!» «Вот это уже утешает!» Собеседник Ценципера провожал взглядом с сутулиной холодом спины патрульных, выдерживая паузу. «Итак!» — продолжил он, подводя черту. Вы помните, что делать. Лошадей наймите получше, да, не торгуйтесь. И матросов и грузовик ждите у кладбища. Могилу выруйте подальше и поглубже. Ясно? Да, но зачем могилу? В одном из ящиков превосходные клише для печати немецких марок. Это имущество бывшего разытать Генерального штаба. Вы хотите стать миллионером, цинципер? Очень хочу. Только вот. Похоже на клетчатого грача фотограф замялся. «Сейчас денег дадите?» Офицер досадливо поморщился, сунул к клетчатому пачку кредиток и, подняв воротник, зашагал прочь. Собранный с миру по нитке, отдел оперативной связи включал в себя нескольких штабных офицеров во главе с полковником Смоляковым, по совместительству вторым генерал-квартирмейстером, десяток штатских телеграфистов и взвод полевой связи численностью не более отделения мотавшийся вокруг Новочеркасска на чихающем грузовике. Под Саулу Ступичеву, поступившему на службу сравнительно недавно, было получено составление ежедневной оперативной сводки на основе телефонных и телеграфных сообщений. Валериан Николаевич, по документам демобилизованный офицер, был исполнителен, аккуратен и у начальства нареканий не вызывал. В сложившейся обстановке, когда красные все ту же сжимают петлю осады на горле организирующего города, такие качества были весьма похвальны. После трагического самоубийства донского атамана Каледина, мысли большинства офицеров штаба были направлены в основном на изобретение планов наиболее безопасного бегства. Об этом говорили открыто, не стесняясь. Тем более, что на следующий день, после рокового выстрела, не досчитались нескольких высших чинов. Возник большой спрос на штатское платье, транспортные средства и накладные бороды. Градом посыпались рапорта о болезнях. В этой обстановке вновь назначенный походный атаман Попов и его начальник штаба полковник Федорин проявляли удивительную таинственность. Они только и делали, что созывали закрытые совещания, а их равнодушие и беспечность в отношении подчиненных вынуждали каждого заботиться о себе самостоятельно. Казалось, в штабе осталось только два самоотверженно работающих офицера. Полковник Смоляков, назначенный исполнять обязанности заболевшего, второго генерал-квартирмейстера, и подъясаул Ступичев. Последний явно зачастил с визитами к от ателье Ценциперу. Их пару раз видели за богато накрытым столом в ресторане гостиницы Московская» в обществе фривольных дам, а также хорошо одетого, похожего на часовщика, господина с акцентом. А 10 числа ценципер заявился прямо в штаб. Вы с ума сошли! Зашипел на него Ступичев. Позвонить нельзя, что ли. Да бросите уже, Валериан Николаевич. Не сегодня-завтра начнется такой драб. Северс уже вошел в Ростов. Сами знаете, что пора. Мне сообщили, матросы на, на подходе. Пора будет, когда побегут. Ступичев схватил ценципера под руку, увлекая в отдельную комнату. Голубовцы заняли Бессергеневку, я никому не докладывал, да и некому. Одно слово бардак. Ждем внезапного штурма. Всю ночь оружейная трескотня и пулеметные очереди сотрясали окраины Новочеркасска. Рабочие и уличный сброд не казачьего происхождения, вооруженные заводскими комитетами, нападали на патрули и принялись выбивать ополченческие караулы из предместьей. Алешка Лиходедов? и начальник караула старший урядник Угода, то и дело осторожно выходили на улицу, вслушиваясь в хлопающую выстрелами темноту. Где-то в районе вокзала настойчиво длинными очередями лупил пулемет. Слева, судя по всему, в районе Барочной и справа у Петербургского спуска шли жесточенные перестрелки. Пока держится юнкера. Одобрительно кимнул Угода. Пожилой урядник атаманской сотни ломал не одну войну и его словам можно было верить. — А это что? — взволнованно спросил Алексей, после того, как квартала за три бухнула одна, а затем вторая граната. — Немецкие! — важно покрутил уз казак. — Кажись, отходят. — Кто отходит? Куда? — не понял Алексей. — Ну ты даешь. Я тебе что, гадалка? — Те, кто на ваших партизан наскочил? — Голодранцы, наверное. По-крупному, видать, только поутру начнут. Чёрт! Алексей вдруг вспомнил про партизанское общежитие на Барочной, куда собирался накануне его друг Серёга Мельников. Больше недели назад они с Шуркой Пичугиным записались в партизанский отряд полковника Чернецова вместе с другими отрядами народного ополчения, оборонявши подступы к Донской столице. «По что нечисто поминаешь? покосился урядник. «Серёга!» «Да вы его знаете! Туда пошел! У нашего мы вчера именины были!» Угода сокрушенно покачал головой. В казначействе их было трое – Алексей, Урядник и Очкарик Шурка. Вторая караульная смена представлена охранять какие-то ящики. Массивные кованые двери и зарешеченные окна здания внушали уверенность, что до утра их караул продержится. А утром из штаба походного Атамана обещали приехать за грузом, доставленным несколько дней назад из Ростова. Судя по сопровождению, груз был очень ценный, и это означало, что о нем вряд ли забудут. Закрыв двери на засов, Алешка уселся на мощный с зеленым сукном стол. Наверное, это массивное сооружение из дуба служило не одному поколению счетоводов. А вот теперь стояло разжаловано в большом и коридоре. Выдвинув ящик, бывший гимназист земнул. Вынул оттуда котелок с давно остывшей кашей и принялся лениво ковырять содержимое ложкой. Каша плохо отставала от стенок и была жутко невкусной. Через силу жуя Лиходедов старался думать о чем-нибудь приятном, чтобы забыть о стрельбе на улице и требованиях собственного желудка. 16-летнему пареньку, чью судьбу подлым образом изменила грянувшая в прошлом году революция, Представилось, будто он танцует на выпускном балу с очаровательной барышней. У нее зеленые глаза, тонкая таля и светло-русые заплетенные в косу волосы, как у той девушки. Он видел ее всего несколько раз, но образ запечатлелся столь ярко, что Алешка постоянно воображал себя на месте счастливчика. Так именовался каждый из гимназистов-выпускников, которому не было отказано в приглашении на танец. В прошлом году Алексей с ребятами проник на выпускной бал через окно, и старшие разрешили постоять в сторонке. А та девушка, легкая и сияющая, все кружилась в вальсе, одаряя партнеров счастливой, непринужденной улыбкой. Он попытался узнать ее имя, но счастливчики только посмеялись. Образ загадочной незнакомки будоражил сознание паренька несколько месяцев. Наконец, проследив, он узнал ее имя которая оказалась неожиданно простым и мягким. Ульяна. Потом было еще несколько случайных встреч. Юноша завораженно смотрел след красавицы, не решаясь подойти и заговорить. А что, если она посмеется над ним? Нет уж, лучше так. Издали любоваться ее плавной походкой, мягкими жестами, слушать грудной журчащий голосок. Алешка уже целовался с девчонками дважды. Первый раз в детстве на заднем дворе с улюбленной в него соседской девочкой Танюшей, а второй — с кузиной Элеонорой, приезжавшей с родителями летом погостить. Кузина, томная девица, была старше на два года и сразу расставила точки над «и». Нам обоим нужна практика, чтобы при случае не ударить в грязь лицом. Но все эти волнительные для юной души воспоминания меркли Меркле перед воображаемой встречей с предметом тайного поклонения. Однажды он встретил Ульяну в хлебной лавке, но между ними стрял какой-то упитанный господин, плечо которого и приняло нечаянный толчок упругой девичьей груди. Красавица охнула и покраснела. На толстяку было плевать. А он, Алешка, дорого бы отдал за такое прикосновение. Из узенькой ладошки на пол высыпались монетки, и девушка, присев, принялась их подбирать. Одну подал Лиходедов, обратившись к ней по имени. Ульяна поблагодарила и посмотрела с удивлением. «Мы знакомы?» Упустить столь удобный момент было бы полным идиотизмом. Выйдя из булочной, Алексей, набравшись смелости, спросил. «Уля, вы не станете возражать, если я провожу вас до дома?» Она не возражала. Ульяна оказалась общительной, совсем не ломакой. Оживленно болтая, прошли по горбатой до ее двора, посидели немного на лавочке. Оказалось, что Улин отец доктор, а Лешка вспомнил, что однажды попадал к нему на прием сангины. Ульяна. Уля. Красивое русское имя. Где теперь эта легкая очаровательная пыльсунья? Последняя встреча случилась неделю назад и вышла совсем нерадостной. С тех пор они больше не виделись. Даже если эта обоюдная обида прошла, до свидания ли сейчас? Вокруг идет настоящая война в детстве казавшейся желанной и героической, с непременно побежденными врагами и победителями нашими, среди которых бывают только раненые. А на войне, оказывается, убивают. Откуда эта напасть взялась? Откуда примчалась колеча привычный мир, заливая улицы кровью? Может, Улина семья уже отправилась за границу, как многие? Лучше бы так. Или нет? Завтра после дежурства он сбегает к ним домой и все узнает, если увидит ее, извиниться. Эх, дурак. Алешка, записавшись вместе с друзьями в партизанский отряд полковника Чернецова, дома ничего говорить не стал. Живо представил себе рыдающую в голос мать, растерянного отца, и решил оставить записку. Наверное, это получилось жестоко, но сил на объяснения не было. Увидев его издалека, Серега Мельников, стоящий с другими гимназерами у входа в канцелярию походного тамана, замахал руками. С минуты на минуту ждали выхода начальства и построения. Пичугина не наблюдалось. Шурка опоздал, вид у него был унылый. «Что? Телеграфист не приехал?» У тщедушного очкарика Пичугина на руках оказались заболевшие старики-родители и младшая сестренка. Но Шурка упрямо утверждал, что на днях к ним приедет тетка с мужем-телеграфистом, драпанувшим из-под Воронежа, и все устаканится. Пока друзья обсуждали Шуркину ситуацию, на крыльце появился Ротный Осниченко. Лихо заломленная папаха очень шла студенту четвертого курса Дон Политеха. Гораздо больше, нежели форменная фуражка. Подтянутый, в ремнях и начищенных сапогах, с маузером на боку, Ротный имел героический вид. «Но прибывшие, построятся!» – скомандовал он. «Так, раз, два, три, четыре... двадцать один. Почти взвод, с чем вас и поздравляю!» Осниченко торжественно выдержал паузу. «Господа партизаны, сейчас мы пойдем в арсенал и получим оружие. Затем дождемся поручика Курочкина и на вокзал. Там будет теплушка до Сулина. Александр Николаевич, разрешите обратиться?» Алексей выступил вперед. «Партизан Пичугин сегодня никак не может ехать со всеми». «Это еще почему?» Пришлось объяснить ситуацию. «А вы чего ж молчите?» Упрекнул ротный потупившуюся Шурку. «Ладно, все равно просили двух человек оставить пока при штабе для охраны казначейства. Вот вы, Пичугин, и вы... Как ваша фамилия? Лиходедов? Вот вы и останетесь». «Да не переживайте!» Ротный посмотрел на возмущенного таким поворотом Алешку, разлученного с Мельникова. — На фронт успеете. Я через неделю опять за пополнением. Тогда и вас, и товарища вашего очкастенького прихвачу. Пичугин сразу воспрял духом, в отличие от Мельникова. Шурка был натурой крайне впечатлительной. Когда маленький, похожий на воробья парнишка, чувствовал угрызение совести, у него начинал дрожать голос, а на голубые глаза пуговки наворачивались слезы. Ну вот, Пичуга, но ты боялся. Мельников, большой ручищий, аккуратно, боясь сбить очки, нахлобучил на шурку фуражку. Теперь спокойно дождешься телеграфиста, в тряпки его душу. Да не дреев, поправятся твои так разветок. В Серегиновом лексиконе, который он в основном позаимствовал от отца, было много всяческих ввертких выражений. И он, не задумываясь их, применял. Однажды на уроке географии... Мельников, отвечая на вопрос о Мадагаскаре, пробасил «Да, остров это такой, тяни его налево». Учителя чуть и удар не хватил, а Серегу с тех пор прозвали Бурлаком. Прозвище свое он оправдывал, поднимая, таская и толкая больше всех. Его всегда звали на помощь, когда требовалась физическая сила. В всей округе были известны его справедливый характер и тяжелый кулак. У ворот арсенала новоиспеченных партизан дожидались семеро уже вооружившихся студентов. К зависти гимназеров старшие товарищи по очереди за руку поздоровались со Сниченко. Новые, пачкающиеся маслом трехлинейки, подсумки для патронов, солдатские вещмешки типа сидр с сухим пайком выдавали два казака-инвалида. С жалостью, глядя на пацанов, они сокрушенно качали головами. «Ну куда они вас угоняют?» «Та да разве ж можно таких под пулей?» Выкатили станковый пулемет. «Кто знаком с господином Максимом?» — весело спросила Оснеченко. Гимназисты замялись. «Будешь пулеметчиком и подыщи себе второго номера». Ротный хлопнул по плечу Рослого Мельникова и опять перешел на «вы». «Я вам, уважаемый, по дороге лекцию читать буду. Пулеметную». Звуки ночных перестрелок, словно волны, накатывались на городской центр. Пулеметная трескотня на ведущих к вокзалу улицах стихла, зато со стороны грушевки по окраине стали бить из орудий. В районе рынка тоже шел бой. На улицу не выглядывали, а свет оставили только внутри, в караулке. Шурку отправили на второй этаж за водой. Пока Пичугин гремел по лестницам чайником, Алешка раскочегаривал примус. Угода задумчиво пускал клубы душистого самосадного дыма, время от времени покачивая головой в ответ на особенно близкую ружейную пальбу. Пичугин вернулся встревоженным. Алешке показалось, что даже конопушки на остреньком шуркином носу от волнения слегка поблекли. Оказалось, на втором этаже шальная пуля расколотила окно как раз в тот момент, когда гимназист проходил мимо. Алексей попытался пошутить, что, дескать, главное, чайник цел. Но Пичугин даже не улыбнулся. Впечатлительный Шурик, наверное, только сейчас до конца прочувствовал, что ношение винтовки сопряжено с риском для жизни. События же нынешней ночи не оставляли никакой надежды на то, что в ближайшем будущем жить на свете станет безопасней. Так и полыхает. Круглые печугинские глаза сквозь стекла очков казались еще больше. Как раз где общежитие. Там бой идет. От Шуркиных речей стало не по себе. Лиходедову сразу вспомнился совместный поход в пивную и их с Мельниковым разговор. «Серега, а ты помереть боишься?» — спросил тогда Алексею у товарища. Здоровяк Мельников замер, упершись взглядом в стоящую перед ним кружку. «Это если убьют, что ли?» — переспросил он и тряхнул русой челкой. «Если сразу, то не боюсь. А так?» А я вдруг про родителей подумал. Как они переживут такое? «Дребедень! А как другие переживают?» Разговор был всего-то неделю назад, а обстоятельный силач Серега успел уже побывать в настоящих боях под Каменской. Мельников жил на углу Барочной и Кавказской. Вчера утром, спускаясь по почтовой улице, Алексей лишь чудом не набрал полные ботинки талой воды, ручейками сбегавшей в обревистую балку. Калитка была открыта. Старый дворовый пес под кличкой Янычар, узнав Алешку, радостно завертел хвостом и ткнулся мордой в колени. Сережка сидел на кухне и пил чай из самовара, обняв дымящиеся блюдце закопченными ладонями. — Я думал, это мать, — удивленно улыбнулся он. — Она на базар пошла. — Греешься? — Ага. Мельников аппетитно прихлебнул. — За эти дни так околел, что никак не оттаял. Он опять улыбнулся, но уже как-то грустно. Всегда и так, казавшийся старше своих сверстников, физически крепкий Серега выглядел еще взрослее, словно с момента расставания прошла не неделя, а несколько лет. Алексей снял с плеча винтовку и поставил в угол рядом с Серегиной. Мельниковская успела потерять заводской блеск и была вся в царапинах. Никто б не подумал, что номера этих трех отличаются всего на одну цифру. К тому же на хозяйское Лиходедов насчитал пять зарубок. Поймав Алешкин взгляд, Мельников пояснил. Трое в Глубокой, душу их в тряпке, и два под Персиановкой. Ну да. А пулемет? Еще Усулина раскорежила так розеток. Снаряд, будь он не ладен. Пока оттаивающий Серега рассказывал, как часть их отряда вырывалась из-под Глубокой, пришла его мать. Жили они втроем, Сергей, мамаша и бабка, отцова-мать, которая часто наведывалась за пласкую к своей родне. Мельников-старший погиб еще весной 1915-го. Здоровенный был человек из потомственных казаков. Перед Германской стал работать в кузнице Сенного рынка. Все хотел свое дело открыть, ковать художественные ограды, но война помешала. Серега вышел весь в него. Такой же высокий, сильный, упрямый, с прямой русой челкой над сдвинутыми бровями, часто немногословный, и ругается в точь точь как отец. На базаре паника. Только и разговоров, что про смертоубийство Каледина. Да что от грушевки красная конница наступает? С порога сообщила Серегина мать, тетка Варвара, снимая платок и здороваясь с Алексеем. «Если б наступало, то уже бы у нас во дворе было идти ее в гроб», — мрачно заметил Серега. Мы про нее еще утром слыхали. А насчет Каледина я так думаю. Бог простит, а Дон отомстит. Тетка Варвара вздохнула и в шутку погрозила сыну пальцем. Что ж ты будешь делать? Опять ругается. Ну, чистый батька». Действительно, разъезды, высланные в тот день в направлении станицы Грушевской, никакого противника не обнаружили. Видимо, местный помещик, прибежавший в штаб с этой ужасающей вестью, с перепугу принял за колонну красной кавалерии гурты скота. Пока Серега прорывался с частью отряда из-под персиановки, Алешка с Шуркой гордо рассказывали по городским улицам с винтовками на плечах. Когда заканчивалось их дежурство в казначействе, гимназисты доставляли пакеты, расклеивали атаманские воззвания. Один раз даже разыскали цыгана, умыкнувшего полевую кухню от партизанского общежития на Барочной улице. С помощью знаний, подчерпнутых Печугиным из рассказов про сыщиков, пропажа в конце концов была обнаружена. Так и осталось неизвестно, что прельстило похитителя – пара убогих лошадок или содержимое кухни. Но когда кухню еще теплую нашли во дворе на песчаной, ни того, ни другого уже не было. Однако за возврат казенного имущества Алешку и Шурку лично поблагодарил полковник Смоляков, в Никоева оно и находилось. Дома у Лиходедовых считалось, что сын служит курьером при штабе. Правда, у матери случилась истерика, когда Алексей заявился домой с новенькой винтовкой. Но отец ее успокоил, сказав, что «теперь оружие кому только не выдают». А раз и Алешки выдали, то, вероятно, считают, что так лучше. И что-то еще в этом же духе. Мать сделала вид, что поверила, но патроны все распрятала. «Чтобы Алешенко, не дай бог, кого-нибудь не ранил». Пришлось пару дней занимать патроны у Пичугина. Вскоре боеприпасы были обнаружены за образами, и больше никто из домочадцев на них не покушался. Дежурство в казначействе длилось сутки через сутки. Алешку и Шурку меняли два прапорщика, бывшие добровольцы, не пожелавшие уходить с Корниловы. Их сменой командовал земляк старшего урядника угоды Вахмистер Тюрин. Алешка слышал, что прапорщиков собирались отправить под Персияновку. Офицеров, отбивавшихся от большевиков в партизанских частях, катастрофически не хватало. А на их место прислать солдат-связистов. Сутки назад сняли и жидкое уличное оцепление. Алексей вздрогнул, зазвонил телефон. Угода поднял трубку. — Але, Старший карауловый рядник Угода слухает. — Точно так. Постреливают вокруг. — Есть груз готовить. — Будет исполнено, вашу высокородник. Положив трубку рядник задача накрякнул. Звонил второй генерал-квартирмейстер-полковник Смоляков. Наказал груз отпереть и сносить дверям. Скоро подадут грузовик. Старший команды подъясовул Ступичев. Ступичев, Ступичев, что-то знакомое, подумал Лиходедов. Видать, совсем худо дело, раз походный свои железяки увозит. Вздохнул угода. Сдадут город. Алешка переспросил. «Железяки?» «Василь Васильевич, а что там?» Урядник пожал плечами. «А его знает. В документах написано «Части печатных машин государственного монетного двора из Петрограда». С улицы послышался рок от мотора. В зарешетченных окнах мелькнул отцвет фар. Грузовик сдал задом, стал почти вплотную к дверям казначейства. Приехавшие не глушить мотор, не сигналить не стали. Раздался настойчивый звук прикладов в двери. По разработанному ранее плану Алексей и Шурка примкнули штыки, схоронились за караульное помещение и прицелились. Старший караула с ноганом в левой руке и шашкой наголо в правой приблизился к двери. Кто идет? По поручению полковника Смолякова, офицер отдела оперативной связи под Исаул Ступичев. Угода отодвинул засов. В дверь просунулся офицер и протянул бумаги. Мои документы и наряд на груз. Урядник выгнал шашку в ножны и отошел на свет. Глянув на фамилию и печать великого войска Донского, сказал. Пожалуйте, ваш высокобродник. Офицер был в светлой бикеше и низко надвинутой черной макнатой папахе. Правую руку он держал на перевязи. Проходить в коридор штабист не стал. Увидев вышедших из-за караулки стрелков в гимназических шинелях, подъясаул кашлянул в кулак, а потом, обращаясь к угоде, хрипло сказал, «Со мной двое солдат. Поможете, быстрее будет. А я к шоферу». После звонка из штаба караульные успели вытащить из хранилища только пять ящиков. Погрузив их, караул и двое солдат-связистов успели перенести в кузов еще семь. Вдруг из грохающей темноты со стороны ратной улицы выбежали вооруженные фигуры. Оглядываясь назад и отбрасывая впереди себя неестественно длинные тени, они направились к дверям. «Леха, это мы!» Алешка узнал Серегин голос. «Не стреляйте!» С Мельниковым были двое студентов. Один, опираясь на другого, сильно прихрамывал. «Ему матросы ногу прострелили, так розеток!» — пояснил Мельников. «Перевязать надо!» «Откуда вам матросам взяться?» — удивился Угода. — Вы, Василий Васильевич, скорее в штаб звоните или помощнику атамана, — попросил сироговый Их там целый отряд в тряпке их душу. — Ах ты ж! — пожилой казак заторопился к аппарату. — За раз про грусть справлюсь. Мабуть, вы и сопроводите господина под Исаула до места, да и ранены у вас. — Какого под Исаула? — насторожил Сомельников. — Высокоблагородье в кабине? Как их? Сту. Ступичев, что ли? «Так это ж, наверное, тот самый из парка, мать его, за ногу!» – вспомнил Серега. «Документы проверяли?» В этот момент дверца хлопнула, двигатель взревел, и грузовик рванул с места. Солдаты-связисты с открытыми ртами так и остались стоять с ящиком в руках. «Стой, гад! Туда нельзя!» – заорал Мельников, увидев, что автомобиль заворачивает влево. «Хлопцы, за мной!» На бегу хрипло выдохнул рядник, держась одной рукой за сердце, а другой за чем-то выхватывая шашку. Еще при погрузке, наблюдая, с каким напряжением казаки поднимают черные деревянные ящики с коваными ручками, Алешка подумал, что в них что-то железное. Каждый ящик весил пуда три с половиной, а всего под охраной их числилось 20. Стреляя на ходу, лихо обогнал угоду. За спиной лупили сапогами по брусчатке и отчаянно матерились Серега и студент. Высунувшись из кабины, подъясаул разрядил револьвер в сторону преследователей. Он же с одной рукой. Мелькнуло у Алешки в голове. Тут его ударило в плечо так, что он выронил винтовку. Сзади кто-то вскрикнул. Набирая скорость и громыхая, грузовик уходил в темноту. Угода стоял на коленях и, уронив голову на грудь, медленно раскачивался из стороны в сторону. Опираясь на застрявший между булыжниками клинок, старый казак силился встать. Тело его уже не слушалось. Через мгновение он стал заваливаться на бок и рухнул лицом вниз, неестественно поджав ноги. Студент-партизан пощупал пульс и, вытирая пот, снял форменную фуражку. Приставился. Подобрав Алешкину трехлинейку, мельника взял товарища под руку. «Сам дойдешь?» Подташнивало. Плечо жгло огнем, но Алексей уверенно кивнул. Солдаты-связисты стояли у стены с поднятыми руками, а Шурка и хромой студент держали их на мушке. Мельников подошел к солдатам. — Руки опустите, так розеток. — Вот ей-ей, мы ни сном, ни духом! — закрестился тот, что постарше. — Подъезд аула этого откуда знаете? — Он телеграфистами командует у Смолякова. Мы тоже ему подчинялись. Шмыгнул носом второй. Серега указал на убитого урядника. Благодарите Бога, что живы остались. Не весь мы, так розеток, он бы и вас пристрелил. Алешке повезло. Рана была хоть и болезненная, пуля задела мышцу плеча, но не опасная. Участвовавший в погоне студент ловко ее перевязал. Венимин Барашков, химик. Он вежливо тряхнул левую руку Алексея. Я с вашими еще подглубокой был. А что в ящиках? Железяки, вздохнул Алексей, взглянув на мертвого угоду. Шурка с дрожащими губами стоял рядом с телом. Что же? Что же нам делать? Срывающимся голосом повторял он. Студент-химик, не обращая внимания на лепечащего Шурку, недоверчиво переспросил. Железяки? Что за железяки? Из Петрограда. Части машин с Монетного двора. Все Это Эпохально, прокомментировал Барашков. Лиходедов посмотрел на часы. Было без четверти четыре. Ну вот что. Он старался говорить как можно тверже. Часть доверенного нам груза украдена. В том и моя вина. Я должен поклясться, что верну имущество во что бы то ни стало. Мельников перевел взгляд на полуоморочного от волнения Шурика. Один в поле не воин. Да, печуга? Мы с тобой, Леха. Даже если придется штурмовать совнарком, колотить его в гроб. Эх, и нас с журавлевым припишите, махнул рукой барашка в сторону раненого товарища. Все равно наши теперь неизвестно где.